Глава двадцать первая. Через час он уже был в больнице. Возможно, Амир и привык чувствовать себя хозяином положения. Но только не сейчас. Только не здесь. Сейчас жизнь его жены зависела от докторов. Ему же оставалось лишь молиться. Говорят, мужчины не плачут. Наверное, это так? Или мы просто не видим их слёз? Всего скорее они плачут душой. Так и Амир. Он сидел у двери операционной, смотрел в одну точку и олицетворял собой каменное изваяние. А врачи делали своё дело. Операция длилась второй час. У Мар произошёл разрыв печени, была сломана рука, помимо прочих ссадин. Ещё через полчаса из операционной наконец-то показался один из хирургов. Амир тут же встал и подошёл к нему. «Что с моей женой?» «Помощь вашей жене оказана вовремя, мы удалили часть повреждённой печени, зашили рану на голове, травматолог поставил штифт и наложил гипс на руку». «Но беременность спасти не удалось, слишком сильный был удар». «Беременность?» Сейчас Амир закрыл глаза, вспомнив последние слова Марины, сказанные ему по телефону. «Вот в чём была её новость». «Тихо-тихо», — сказал он. «Да, срок был небольшой — шесть недель». «Как она?» «Наркоз ещё действует». Сейчас её перевели в палату интенсивной терапии. «Спасибо, что спасли». Обречённым голосом произнёс Амир и вернулся на лавку. «Не переживайте, ей ещё повезло. Бывает гораздо хуже, поверьте». Амир сидел и впервые не знал, что ему делать. Она ждала ребёнка, его ребёнка. Готова была забыть обо всём и начать сначала. Теперь он стал думать, что сам Господь против их союза. Амар лежала под капельницами в палате реанимации. Она спала, сейчас ей было хорошо. Ни боли, ни понимания случившегося. Иногда перед глазами мелькали отдельные картинки. Вот она идёт к Амиру с новорождённым сыном на руках. Вот они вместе отправляются в путешествие. Затем всё пропадало, и снова темнота. Снова тишина и потеря связи с реальностью. Но прежде чем очнуться, в голове всплыл кадр. Несущаяся машина с номерным знаком. Этот знак она уже видела, и не раз. Сознание возвращалось медленно. Хотелось откашляться, но стоило издать хоть один звук, как тело пронзала боль. Спустя неопределённое время удалось открыть глаза. Поначалу всё расплылось. Всюду было сплошное светло-голубое пространство, но позже предметы начали приобретать очертания. Марина пыталась хоть что-нибудь рассмотреть, понять, где она сейчас находится и почему всё так болит. А потом послышались разговоры. Пришла в себя. Да, молодец, сильная. У меня случай был, привезли парня после лёгкой аварии. Так он неделю в коме лежал, хотя особых травм и повреждений не было. Да уж. И снова всё стихло. Постепенно вернулась и память. События выстраивались в хронологическом порядке. Мар вспомнила, что пошла в клинику, прошла обследование и хотела вернуться домой, рассказать Амиру о... И тут она заёрзала. Свободной рукой принялась трогать свой живот, на котором лежал пузырь со льдом. Девушка столкнула пузырь, продолжая что-то искать. Затем под ладонь попалась кнопка. Уже через минуту у неё была медсестра. Марина хриплом обессиленным голосом спросила. «Зачем лёд? Мне нельзя. У меня будет ребёнок». В её заплывших глазах блеснули слёзы. «Простите, но вы попали под машину». Удар был сильный. «И...» Еле-еле с надрывом крикнула Мар. «И что? Вы же врачи!» На крик вошёл и доктор. «Марина». Попытался он её успокоить. «Марина, всё хорошо. Ваша жизнь в вне опасности. Плевать. Что с моим ребёнком?» Беременность пришлось прервать. После удара началась отслойка. «Когда вас привезли в операционный эмбрион, был уже нежизнеспособен». «Нет. Неправда. Ну скажите, что неправда!» Она разрыдалась. «Вам нельзя напрягаться. Так». Доктор обратился к сестре. 5 кубиков диазепама». «Хорошо». И через минуту ей вкололи успокоительное. Так побежали часы. Когда Марина просыпалась, то просто лежала молча. Лишь слёзы катились по щекам. Она больше не рыдала. За всё это время Мар ни разу не вспомнила об Амире. Точнее, не хотела о нём думать. Потеря ребёнка стала точкой. Точкой во всей этой истории, как считала сама девушка. Спустя два дня её перевели в обычную палату, разрешили посещение. Но Амир не знал, можно ли ему, стоит ли идти к ней, захочет ли она видеть его. И всё же, собравшись с духом, вошёл в палату. Марк к тому времени выглядела уже лучше, спал отёк, появилась розовина на щеках. Правда, под глазами ещё темнели бордовые синяки, ссади натянулись вдоль левой части лица. Амир сел около кровати накрыл руку жены своей ладонью. Так они и молчали. Толку от пустых фраз вроде как ты И так ясно, что сейчас происходило у каждого в душе. Марина смотрела на него. С ресниц срывались крупные слёзы, а Амир их вытирал. Сёстры, проходившие мимо палаты, иногда останавливались и с удивлением наблюдали за молчанием, которое только выглядело таковым. На самом деле то были крики, страдания, боль, но незримые и непонятные никому, кроме них самих. Когда он собрался уходить, Мар произнесла. «Я знаю, кто это был». «Кто?» — спросил Амир, сдерживая злость. «Та машина принадлежала твоему помощнику, Каиду». «Хорошо, я всё понял. Он должен ответить за то, что сделал». Она говорила сухо и чётко. «Непременно, родная. Он ответит. Ответит по закону. А когда уже вышел из палаты, добавил. «По закону шариата». Оказавшись на улице, Амир сразу же с кем-то связался. «Мархабад Джабир», — обратился к собеседнику. «Надо кое-что сделать». «Не вопрос». «Тогда через полтора часа на работе». «Буду». И они разъединились. Амир приехал в консульство чернее тучи. Хлоя ещё никогда не видела своего шефа таким. Она даже побоялась предлагать ему кофе. Он же быстрым шагом прошёл в кабинет и встал у окна. Так и стоял до тех пор, пока к нему не вошёл некий Джабир. Поздоровавшись, они сели за стол. Джабир создавал впечатление человека свирепого. Орлиный взгляд, короткая чёрная борода, узкие плотно сжатые губы. На нём были чёрные джинсы и такая же чёрная рубашка, а на груди поблёскивала толстая золотая цепочка. Он, как и Амир, вёл себя подобно затаившемуся питону. Уравновешенно, спокойно. Однако чёрные глаза сверкали, Казалось, только они отражали в нём жизнь. «Что за дело, дорогой друг Амир?» — позволил себе улыбнуться Джабир. «Есть один шакал, которого надо наказать». Амир не злорадствовал. Сейчас он был лишён привычной выдержки. «Кто?» «Вот». Протянул ему телефон, на экране которого высветилась фотография Каида. «Этот грязный пёс нарушил божий закон. На его совести смерти и горе одного очень дорогого мне человека». «Я понял». «Мои люди быстро его найдут, даю слово. И он понесёт заслуженное наказание, да услышит мои слова Аллах. Спасибо, Джабир. Для тебя, сын Мадиджалала, я готов на многое. Однажды ты протянул мне руку помощи. Теперь мой черёд. Да пребудет с тобой Господь. Аллах с тобой, дорогой друг». Джабир поспешил откланяться, а Амир закрылся в кабинете, опустился на колени и начал молиться. Марина сейчас тоже молилась, просила у Бога прощения, а сама не знала за что, но просила. Девушка сжимала бледный рукой крестик на груди и шептала. Вечером следующего дня, когда Амир сидел у кровати жены, ему позвонили. «Алло?» «Шакал в капкане», — ответил ему знакомый голос. «Хорошо, пришли машину. Прежде я хочу пообщаться с ним». Марина тогда посмотрела на мужа. «Ты уезжаешь?» «Да, так надо». «Нам надо». Она поняла его по взгляду и кивнула. Когда Амир вышел из госпиталя, его уже ждала машина, на заднем сидении которой сидел сам Джабир. Двое пожали друг другу руки и поехали в неизвестном направлении. Скоро Мерседес свернул на автобан. Они ехали часа два по прямой мимо лесов и лугов. В салоне стояла тишина. Ни радио, ни разговоров. К тому времени в небе сияла полная луна, озаряя бесконечные леса белым светом. Ещё через пару километров водитель повернул налево, машина съехала на просёлочную дорогу и плелась по кочкам и ухабам ещё с полчаса. И вот впереди показался заброшенный комплекс. То ли бывшие складские помещения, то ли производственные цеха, но это неважно. Лишь в одном окне того здания горел свет. Туда и направились мужчины. В центре помещения, на полу, среди мусора, битого стекла и прочего хлама, лежал человек с мешком на голове. Его руки были связаны за спиной. Он лежал неподвижно. Видимо, до этого с ним уже поработали пятеро бравых арабов в строгих костюмах, стоявших сейчас поодаль. «Вот он!» — небрежно махнул рукой в его сторону Джабир. «Пытался улететь, взяли у аэропорта». «Куда собирался?» — поинтересовался Амир. санкт Санкт-Петербург». «Там, кажется, живёт его мать». «Да?» Подошёл Джабир к пленнику и пнул его ботинком, после чего ещё и плюнул. Затем обратился к своим людям. «Снимите с этой собаки мешок». Двое быстро подбежали к тому и стащили мешок. Избитый каид сразу зажмурился, а после начал осматриваться. Когда же увидел Амира, то поднялся и встал на колени перед ним. «Амир, прости, я не виноват. Перед Богом клянусь». «Какая же ты падаль!» «Ты хоть знаешь, что сделал?» «Ты не только искалечил мою женщину, ты убил моего ребёнка!» «Что?» И Каид согнулся, уткнувшись лбом в пол. «Прости, прости меня, я буду молиться за твою жену, чтобы у неё всё было хорошо!» «Ты жалкий ублюдок, это я молился за свою жену! Я просил у Аллаха силы и терпения!» Амир ходил мимо него взад-вперёд, параллельно засучивал рукава. «Что ты хочешь со мной сделать?» Поднял голову Каид, и посмотрел на него взглядом, полным презрения. То, от чего когда-то тебя, мразь, уберёг. И он повернулся к людям Джабира. «Плеть мне!» Один из них передал в руки Амира длинную плеть, а второй стянул с Каида рубашку. Амир отошёл на пару шагов назад, хорошенько размахнулся и нанёс первый удар. В ушах только послышался свистящий звук, и через мгновение на спине Каида уже красовалась первая кровавая полоса. Далее последовали удар за ударом. Поначалу Каид терпел, стискивал зубы, матерился, но терпел. А спустя десять минут принялся взвывать, как подстреленная гиена, после каждого соприкосновения плети с кожей. По лицу Амира стекал пот, его рубашка покрылась брызгами крови врага, но он не останавливался. Каид к тому времени больше не пытался сопротивляться, он лежал на боку. На спине уже не осталось ни одного живого места. Однако плеть настигала его снова и снова, попадая то по голове, то по ногам, то опять по спине. И когда тот окончательно потерял сознание, Амир остановился, отбросил плеть в сторону, опустил рукава и посмотрел на Джабира. «Он ваш!» На что Джабир кивнул и сказал на прощание. «Храни, Аллах, твою семью!» Амир вернулся к машине, Хотел уже сесть в неё, когда ушей донёсся звук выстрела. Тогда он поднял глаза к небу, глубоко вдохнул и с облегчением выдохнул. Вернуться домой получилось только к утру. Амир принял душ, сменил одежду и сразу отправился в госпиталь к жене.